Глава 13 «А больше никаких брачных атрибутов не надо? Браслетов или колец? Хочу, чтобы все знали, что ты мой». «А что ты хочешь? Кольца дракона не носят. Обычно у нас используются браслеты. Вчера я хотел взять из сокровищницы брачные браслеты рода Мэллоу, но их там почему-то не оказалось. Кто мог их украсть?» «Странно это еще и потому, что в сокровищницу могу входить лишь я». «У тебя есть сокровищница?» — спросила я. «Не такая большая, как при деде. Многое продал отец, часть пришлось продать мне. Нужны были деньги на восстановление клана после войны. Но брачные браслеты никогда не покидали стен сокровищницы. Не пойму, куда они делись». Сибрука, это что?» Поинтересовалась я, показывая на браслеты, появившиеся минуту назад на наших правых запястьях. «Это они?» «Но как?» — удивленно произнес муж. А брачные браслеты тем временем вновь пропали с наших рук и через мгновение появились уже в виде золотистых татуировок. «Кажется, у нас по две брачных метки. Великий дракон пометил нас на славу». Когда мы вышли к завтраку, нас встретил недовольный взгляд герцога Норта. Он сидел за столом слева от центрального места, предназначенного для главы дома. Мужчина торопливо постукивал по почти пустому столу. Видимо, слуги ждали появления хозяина, и еды на столе не наблюдалось. И это явно злило незваного гостя. Рядом с отцом сидела Дарси в шикарном туалете. Она что, на бал вырядилась? Насколько я помню, девушка никогда так не одевалась к завтраку. Но даже несмотря на вычурный наряд и гордо поднятый подбородок, я заметила затравленный взгляд, бросаемый сестрой на меня. Неужели уже сегодня ночью Дарси почувствовала малую толику того, что творила годами? Не скажу, что мне было это приятно, но оставлять все ее деяния против родной сестры было нельзя. мы заждались вас вместо приветствия произнес герцог норт и вам доброго утра дорогие гости с иронией в голосе проговорил сибрук муж игнорировал недовольство гостей он спокойно подошел к стулу напротив отца отодвинул его для меня помог мне сесть и только после этого сел на свое место за столом слуги тотчас же поставили перед каждым по тарелке с горячей гречневой кашей Для меня и Дарси по небольшой чашке с воздушным творогом. В центр поставили блюдо с мясной и сырной нарезками, отдельные блюда были с фруктами и по две тарелки тостов на разных сторонах стола. И, конечно, перед каждым поставили по кружке с восхитительно пахнущим кофе. «Приятного аппетита!» – проговорила миссис Растиук, подошедшая к Сибруку. «Надеюсь, вам все понравится». — произнесла она, глядя на меня, как на хозяйку замка. Я улыбнулась в ответ женщине и сказала. «Спасибо за творог. Он мне очень понравился. Передайте мою благодарность шеф-повару». «А я, в отличие от некоторых, не люблю гречку и творог», — недовольно проговорила Дарси и поджала губы, пренебрежительно глядя на стол. «Можем предложить овсяную кашу с фруктами», — ответила ей экономка. Но гостья смерила ее негодующим взглядом и выпалила. — Я не ем эту пакость. — И чем же вы завтракаете, леди Дарси? — поинтересовался хозяин замка. — Только фруктовый салат с йогуртом. — Фрукты у нас есть, йогурт тоже. Нужно было предупредить о своих предпочтениях в еде. — Что же эта ваша камеристка не соизволила это сделать? — спросила я слегка отстраненно, но с высоты хозяйки замка. Я с трудом пыталась сдержаться и не высказать все, что думаю о сестре Эвы. «Что за манеры? Какая невоспитанность?» «Можно подумать, ваши кухарки могут сделать то, что мне понравится». Опять прилетело в нас. Тут уже не выдержал Сибрук. «Ваша светлость, а ваша дочь всегда так себя ведет? Мне казалось, что в вашем доме не принято подобное отношение к слугам. Хотя я сужу по Евангелике». Или с вашей младшей дочерью все обстоит иначе? Неужели можно так просто оскорбить не только слуг, но и хозяев дома, где вас приняли как дорогих гостей? Ну, конечно же, герцог Норт не увидел в словах любимицы ничего предосудительного. Леди Дарси не хотела никого обидеть. Для нее всегда готовят лучшие повара. Тогда, может быть, следовало захватить этого чудесного повара с собой? Поинтересовалась я. «А то как леди Дарси голодом проведет несколько дней. Нам бы не хотелось, чтобы в обществе говорили, что мы плохо приняли вас». «Но...» — сестра хотела еще высказать что-то обидное, но внезапно она изменилась в лице, словно увидела нечто страшное. Отец даже не заметил странную реакцию дочери, которая резко побледнела. «А что должна есть такая изысканная леди?» — свысока произнес герцог Норд — Если у вас не умеет готовить шеф-повар, так и скажите. Не думаю, что наших гостей хоть что-то могло устроить. Наверняка они будут всем недовольны. Но орты специально вели себя вызывающе. Ведь я помнила, что дома они общались совсем иначе, даже с бедняжкой Эвой. И это наводило на некоторые мысли. Было заметно, что все происходящее сильно не нравилось Сибруку. Он с трудом сдерживался, чтобы не сорваться. На лице появились черные чешуйки, зрачки стали вертикальными. Я поняла, что моему дракону нужна помощь, и быстро положила руку на его крепко сжатую кисть. «Все хорошо, не ведись на их подначки», — попыталась я сказать мужу. Он услышал меня. Сип тяжело вздохнул и перевел взгляд на меня. Через минуту я увидела уже совершенно обычные человеческие глаза. Я была рада, что мужу удалось успокоиться, и он уже уверенно и властно проговорил. «Ваша светлость! Вы хотите раздуть ссору из-за женской прихоти? Герцогиня Мэллоу права. Если леди Дарси так важно питаться чем-то особенным, так почему вы не привезли с собой собственного шеф-повара?» Сибрук пристально посмотрел на гостя, который явно был не рад тому, что у него не получилось поднять скандал. «После завтрака я бы хотел поговорить с вашей экономкой о смене покоев». Резко перешел на другую тему мужчина. «Но и тут я не дала волю поиздеваться заносчивому аристократу над бедной женщиной. К сожалению, сегодня у нас миссис Растиук весь день расписан по минутам», сказала я и потянулась к чашечке с кофе. «Пока у меня так и не получилось нормально позавтракать. В таком обществе это сделать сложно». «Мало того, что на меня недовольно смотрят, иногда даже пренебрежительно, но это, по сути, привычно для отношения семьи к Эви. Так еще и сейчас я явно разозлила отца своими словами». «Но при чем здесь ты, Эва?» — выплюнул имя средней дочери герцог Норт. «Пора было поставить на место аристократического гостя. Нельзя, чтобы на глазах услуг оскорбляли их хозяйку. при том, что я хозяйка в этом замке, и я лично вчера проверила покои, куда вас поселили. Это лучшие гостевые комнаты на сегодняшний день. Извините, но мы не ждали гостей. Сейчас мелан находится в процессе переделки. Ремонтные работы начнутся уже сегодня. "Это немыслимо", воскликнул гость, зло посмотрев на меня. Меллоу, почему ваша вторая жена позволяет себе рот открывать в обществе элиты Лакмиртской империи?» Тут уже не сдержался Сибрук. Он резко поднялся с места и зарычал на незваного гостя. «Норт, немедленно извинитесь перед моей настоящей женой. Вы только что оскорбили герцогиню Мэллоу. Глава малойского клана вновь гневно сверкнул вертикальными зрачками и резко опустил перед гостем раскрытую ладонь. Удар получился довольно сильным, настолько, что тарелки на столе слегка подпрыгнули. Рука в сюртукасе Брука немного задрался, и стала заметна золотистая метка на его запястье. «Видимо, только сейчас герцог Норд заметил брачную татуировку мужа. Отец озадаченно посмотрел и на мое запястье». Увидев такую же татушку, с минуту он был похож на рыбу, выброшенную на сушу. Гость сидел с открытым ртом, не веря своим глазам, но вскоре он взял себя в руки и проговорил. — "Ну что это? Вы правда провели дополнительный ритуал? Не ожидал. Это же многое меняет. Еле слышно пробормотал он. Казалось, мужчина прокручивает в голове информацию, решая, Как ему поступить дальше? Наконец он посмотрел на меня, наигранно смиренным взглядом, и сказал. «Ваша светлость, прошу меня извинить, я и подумать не мог, что все так обернется». Затем он благодушно улыбнулся и удивил всех следующими словами. «Доченька, я счастлив, что ты стала герцогиней Мэллоу. Уверен, что ты станешь замечательной хозяйкой малойского замка». Странно было это слышать после того, как минуту назад мужчина не разрешал мне разговаривать в своем высоком обществе, но остаток завтрака аристократ расточал на нас с Сибруком хвалебные речи. Муж сначала не понял, как такое возможно, неужели можно так резко изменить отношение к ненужной дочери, но для герцога Норта это оказалось вполне выполнимо. Он Внезапно полюбил меня и нахваливал мужу, как превосходную хозяйку. Дарси же так и сидела, глядя на тарелку с гречкой. Если она и поднимала взгляд на меня, то он был полон невысказанной тоски. Неужели девушку накрыла моей местью и днем? Почти сразу после завтрака миссис Растюк сообщила, что пришли приглашенные мною маги-бытовики и маги-природники. Бытовиков я быстро отправила рассчитывать необходимые переделки в восточной части замка. Именно с нее первой Сибрук снял заклинание стазиса. Я попросила магов найти на третьем этаже лучшее место для хозяйских покоев. На втором я хотела сделать гостевые комнаты, а весь первый этаж полностью отдать под административный. Хватит уже счетоводам и управляющим ютиться в трех комнатках. И еще я хотела найти в этом здании кабинет деда Сибрука. Именно там я планировала сделать несколько рабочих комнат главы клана и его секретарей. Оставив магов бытовиков на попечение одного из верных Сибруку драконов, я пошла с природниками на поиски воды для колодца. Когда мы вышли из дома, я спросила магов-природников, «Уважаемые Мэтты, скажите, пожалуйста, кто из вас хороший поисковик?» Вперед шагнули четверо магов. «Но, леди, здесь нет воды», — безвариантно заявил один из них. Маг смотрел на меня свысока, давая понять, насколько он значим и сведущ. Это был высокий тощий блондин, одетый в вычурный костюм. Глядя на него, создавалось представление, что мужчина пришел не работать, а в лучшем случае руководить остальными. Как же не вовремя все. Еще один себя любит на мою голову. «Другие мнения будут?» — поинтересовалась я. «Если и позволите, то скажу я», — произнес невысокий маг, и прежде чем продолжить, он представился. «Я Мэт, Видель, ваша светлость». Мужчина поклонился мне и проговорил. Недалеко отсюда я чувствовал небольшую частичку воды, но она находится очень глубоко. Так просто нам ее не достать. Значит, будем пробовать вместе? Кто еще желает к нам присоединиться? — Можно и мне сказать, ваша светлость? — спросил седой маг, выходя из-за спин собратьев. — Слушаем, Мэтт, — ответила я. — Мэтт Митчер, — представился мужчина. — Мы магии немного другой направленности, но и мы хотели бы предложить свои услуги герцогу Меллоу. Мы работаем с растениями и хотели бы вернуть былую красоту замковому саду. «Мне нравится эта идея», — похвалила я. «Приступайте к работе. Пока восстанавливайте то, что нуждается в срочной магической помощи. Завтра мы с вами обговорим дальнейшую работу. Возможно, что-то придется поменять. Насколько я понимаю, что-то может быть полностью утрачено, как и часть скульптур и беседок». «Если у вас получится восстановить полный план сада, это было бы замечательно». Лицо пожилого мага расцвело улыбкой, и он произнес «С этим я могу помочь». Мой отец занимался строительством беседки в центральной части сада. К сожалению, от нее остались лишь развалины. Я бы хотел помочь магам-бытовикам в ее восстановлении. А насчет плана... «Я знаю, где в библиотеке замка хранятся планы сада. Там же должен быть и план всего Мэллона. «Можно подумать, без тебя, Мичер, не нашли бы эти бумажки?» Язвительно произнес Мак в вычурном костюме. «Наверняка нашли бы, но затратили бы на это много времени. Как вы помните, старый хранитель библиотеки умер пять лет назад. Или вы забыли об этом факте?» «Мэтториот». Высокий блондин смерил говорившего мрачным взглядом и промолчал, показывая своим видом, что прав именно он. «Благодарю, мэт Митчер», — произнесла я, не обращая внимания на стоявшего перед всеми мага. «Завтра вы покажете нам с его светлостью место хранения планов. Они наверняка пригодятся нам в реконструкции замка». «Рад быть полезным», — поклонился мне мэтмичер «Назначаю вас, мэт Мичер, «Главным по реконструкции сада. Забирайте себе магов, способных влиять на растения. Кто-то еще хочет присоединиться к этой группе?» — спросила я. «Если позволите, то я», — отозвался молоденький маг, похожий на подростка. «У меня две направленности природника. Я могу управлять растениями и чувствую немного водные потоки. Эта магия поможет возродить ландшафт сада. Думаю, я буду больше полезен именно в этой группе магов». «Хорошо», — согласилась я. «Со мной идут Мэт Видель и... Кого вы выберете нам в помощь, Мэт? «Моя команда всегда со мной», — показал маг на мужчин окружающих его. «Мы постараемся найти воду». «Да что вы слушаете их?» — внезапно воскликнул высокий блондин. «Нет там воды. Нет и не может быть. В замке лишь одно место, где есть вода. И именно там стоит источник. Другого не может быть». Почему вы так уверены, Мэт? Кстати, вы так и не представились мне, заметила я, окатив собеседника прохладным взглядом. Я Мэт Ориот, сильнейший маг Мелани, заявил мужчина, гордо подняв голову. Я главный маг малайского клана. Почему-то мне казалось, что сильнейший у нас герцог Меллоу», услышала я мрачный голос из-за своей спины. Обернувшись, я увидела Дерра Калиба. Он стоял рядом с моими охранниками. «Люди, Евангелика, извините, что пришлось вмешаться, но нахальство Мэтта перешло все возможные границы. Что-то я не помню, чтобы вас назначили главным магом клана», жестко произнес дракон. Посмотрев с благодарностью на друга мужа, я более уверенно спросила, «А почему вы так радеете за единственный источник?» «Потому что это я нашел его». — гордо произнес маг. — Тогда почему вы не ухаживали за ним? Можно было поддерживать источник в рабочем состоянии? Почаще чистить его воды? Почему вы это не делали? Спросила я. — Я переложил эту обязанность на других? Не все же мне делать? Пожал плечами мужчина, явно не понимая, за что его ругают. — Что же, раз вы так радеете за старый источник, то вам вменяется в обязанность. Благоустройство зоны около него и очистка его вод, и учтите, спрошу строго, как и накажу в случае неповиновения. Значит, вы отказываетесь от бредовой идеи с новым источником? с надеждой спросил маг. Нет, вода в старом источнике подойдет для полива растений, а нам нужна чистейшая питьевая вода. Именно ее мы идем искать, сухо ответила мужчине. Как же он достал меня! В угоду своим амбициям он сопротивлялся поискам чистого источника, гнать бы такого в зашей. Но это уже нужно решать не мне, а Сибруку. Я постаралась успокоиться, настроилась на магические потоки воды, которые почувствовала тут, накануне. Магия меня вела, тянула к месту, где уже стояли Мэт Видель и его группа. «Ваша светлость, мы думаем, что водная стихия где-то в глубине». «Но похоже, она под каменным пластом», — озабоченно проговорил маг. Я перешла на внутреннее зрение и начала осматривать невидимые глазу недра земли. Как и сказал Мэт Видель, дорогу в воде преграждал камень. Я попыталась пробиться сквозь него, но почувствовала яростное сопротивление мощного монолита. Вынырнув из глубины внутреннего видения, я почувствовала несколько удивленных мужских взглядов. «Там и правда каменная порода. Она загораживает дорогу в воде», — сказала я. «Нужно как-то проделать колодец в твердой породе. Только как это сделать, я не знаю». «А если мы все вместе попробуем?» — предложил один из магов. «Ну как? Мы просто водники. Среди нас нет тех, кто способен дробить каменную породу». А произнес другой. «Я могу попробовать сделать камень немного мягче». предложил дыр Калиб, который так и следовал за мной. «Но это всего лишь на несколько минут. Мой дар огня как-то делал подобное». «Давайте попробуем», — с надеждой произнесла я. Дракон кивнул и проговорил. «Я не против, Мэтвидель. Подстрахуйте нас». «И будьте готовы к водной стихии», — добавила я. «Если у нас получится, то вода хлынет из недр земли фонтаном. Нужно сразу будет сделать для нее магический заслон». «Это мы умеем», — согласился Мэтт Видель. «Мы создадим все необходимое. Нам бы только небольшой колодец в толще камня». И пошла работа. Я вновь перешла на внутреннее зрение, прикоснулась своей магией к каменной породе и почувствовала, что камень стал мягкий, словно пластилин. Тогда я раздвинула его, откидывая в сторону ненужные куски камня. Я создавала проход к водной стихии, которая становилась все ближе. Через несколько минут камень стал твердеть. Видимо, заканчивались силы у дыр Рокалиба. Мне стоило поторопиться, и я вновь призвала на помощь свою удивительную силу созидания. Теперь уже я меняла суть каменной структуры. Она становилась податливой в моих руках. Камень расступился, давая дорогу воде, хлынувшей на поверхность. Как и обещали маги, Они встретили водную стихию, создали для нее небольшую заводь, выложенную камнями. Как оказалось позже, маги использовали камни, что я вытаскивала из земли, когда создавала проход для воды. «У вас получилось!» — кричали маги, чуть ли не прыгая от радости. «Получилось!» — произнесла довольная я. «Вы невероятный маг, леди Евангелика!» — услышала я тихий голос друга мужа. «Не говорите, что большую часть работы сделали именно вы. Давайте не будем пока раскрывать вашу истинную магию. Враги где-то рядом». «Согласна», — ответила я. «Пусть все думают, что это мы с вами вместе все сделали. Но сиброку я расскажу все. Даже не волнуйтесь на этот счет». Стоило произнести имя мужа, как он появился рядом с нами. «Неужели у вас получилось?» — удивленно спросил он. «А ты разве сомневался?» — игриво произнесла я. «Разве можно сомневаться в твоих способностях? Ты у меня самая удивительная магиня». «Сип, давай пока не будем трубить на каждом углу об этом», — предложил Деркалиб. «Пусть все думают, что это мы с леди Евангеликой вместе смогли пробить толщу камня». «Согласен. Не хочу, чтобы о магии Лики знали все. Но послушайте...» «Разве вы, правда, не вместе все сделали?» «Нет, у меня не хватило сил. Где-то на середине пути я был вынужден остановиться. Думал, что придется продолжить на следующий день, когда я восстановлюсь, но твоя жена начала сама прокладывать путь к воде. Уже без меня». Сибрук внимательно посмотрел на меня, озабоченно покачал головой и сказал, «Дорогая, ты, наверное, устала. Давай я тебя провожу в наши покои». «Я не против, сейчас только скажу несколько слов магам», проговорила я и развернулась к Мэттам, ожидающим нас у Источника. «Спасибо вам. Мы сегодня сделали большое дело. Думаю, что даже будущие поколения будут благодарить нас с вами за эту чистую воду. Но, как вы понимаете, это еще не все. Нужно облагородить сам Источник и провести трубы в замок. Это мы будем делать уже вместе с магами бытовиками. А сейчас предлагаю попробовать воду, путь, для которой мы с вами сегодня создали сквозь толщу камня. Я подошла к заводе, которая пока смотрелась простым крохотным озером. Опустив руки в воду, я почувствовала благодарность воды, которая веками не могла вырваться на поверхность. Не думала, что можно ощутить чувство водной стихии. Но, видимо, для меня нет ничего невозможного. Все же я так-то с детства разговаривал с Луной, считая ее подругой, или виной этому была просто моя удивительная магия, которая проснулась именно во мне, и я была благодарна этой возможности.